Глава девятая. «Эмми». Голосовое сообщение. Торопливое, тревожное, бессвязное. Сперва несколько секунд сдавленных рыданий, затем сбивчивый лепит винтер, а не в больнице. Нужно срочно приехать. Слышно, как она спрашивает у кого-то на заднем плане название больницы. Несчастный случай? Коко. Отделение травматологии. Приезжайте скорее. Тем, у кого нет детей, не понять каково матери слышать подобное. Покидая церемонию награждения, выбегая на улицу, размахивая свободной рукой в попытке вызвать такси, вновь и вновь прослушиваю сообщение в надежде найти хоть какую-то зацепку, что именно произошло с моей дочерью. Торгуюсь с Богом, в которого не верю. Если Коко отсылая и невредима, я готова умереть. Пусть все, что случилось с ней, случится со мной. Вроде бы просто слова, но на самом деле истинная первозданная правда. Иногда я забываю, как нам повезло иметь двух здоровых счастливых детей. Например, когда под ноги подворачивается игрушечная корона с острыми зубцами, или Коко требует очередную сказку на ночь. Тем не менее, от одной мысли о том, что мои дети могут пострадать, мне становится дурно. Коко, мое дитя, мой первенец, я держала ее на руках еще до того, как она познала боль и страх. Однажды, когда ей было пару месяцев от роду, мы с Дэном решили подстричь ей ноготки, и он случайно прихватил ножницами крошечный пальчик. Она удивлённо вскрикнула и посмотрела на нас так, будто мы её предали. Глядя на капельку крови, я остро осознала, что моя дочь впервые испытала боль, и это случилось по нашей вине. Помню, как-то раз Коко прыгала на горке в парке, стараясь привлечь мое внимание. Вдруг она споткнулась, упала, ударилась подбородком о перила и до крови прикусила губу. Я тут же вместе с ней ощутила резкий переход от радости и оживления к боли и печали. Помню ночи, когда она лежала с температурой, а я не знала, как ей помочь, то ли вызвать скорую, то ли просто дать поспать. Узнав, что с моей дочерью случилось несчастье, я вновь переживаю все страшные моменты, Только теперь мне ещё хуже, потому что я понятия не имею, что именно произошло и насколько это серьёзно. Заметив такси, принимаюсь энергично махать рукой, однако каждый раз оказывается, что маячок погашен, и внутри сидит пассажир. Ближайшая машина Убера приедет только через 17 минут. Наконец мне удаётся поймать свободное такси, но следующие полчаса я провожу в пробке, безуспешно названивая «Винтер». С помощью коляски с медвежонком расталкиваю толпу в отделении травматологии, хватаю за рукав первую попавшуюся медсестру и требую, чтобы меня провели к дочери. «Успокойтесь, мамочка. Вы Коко Джексон? С ней все в порядке. Идемте». Медсестра жестом предлагает следовать за ней. «Только теперь я замечаю, что меня трясет. Погодите, мамочка». Она останавливается у столика, на котором стоит кувшин, и наливает в пластиковый стаканчик апельсиновый сок. «На вас лица нет! Вы так дочку напугаете!» Делаю пару глубоких вдохов, через силу пью разбавленный сок, пока медсестра рассказывает, что случилось. Захожу в палату и вижу Коко. Она отправила Винтер за снеками из автомата, а сама безмятежно возлежит на кровати, окруженная подушками, и смотрит октанавтов на телефоне моей помощницы — На правом запястье эластичный бинт. Меня разбирает нервный смех. «Что ты натворила, конфетка?» Целую ее в лоб. «Как же ты меня напугала!» «Мама, Винтер смотрела в телефон, совсем как ты, а я хотела, чтобы она поглядела, как я качаюсь на качелях. Я встала на сиденье, чтобы она меня увидела, но упала и стукнулась рукой. Я нечаянно. Это просто с частный случай». Похоже, Коко в тайне гордится собой. Первый визит в больницу. Возвращается Винтер, нагруженная снеками. Похоже, ей пришлось опустошить весь автомат. Завидев меня, она замирает, вероятно, предполагая, что ее ожидает серьезная взбучка. Глаза заплаканные, по щекам течет тушь. Простите, Эми, сама не знаю, как это случилось. Коко качалась на качелях, а потом вдруг... Оказалась на земле. Я заглянула в телефон всего на секундочку. Честное слово. А потом... Потом...» Винтер принимается всхлипывать. «Медсестра сказала, перелома нет, и все же нужно сделать рентген». Она разражается рыданиями. Мне хочется отчитать ее по полной. Я уже отрепетировала гневную речь, пока ехала в такси. Но почему-то язык не поворачивается. «Ну что ты, не надо плакать!» «Коко, похоже, не пострадала. У тебя ведь всё хорошо, Кокосик». Глядя на Винтер, с некоторым раздражением понимаю, что мне приходится её утешать, хотя должно быть совсем наоборот. «Нам не следовало просить тебя присматривать за Коко. Это не твоя работа. Я плачу не из-за этого. То есть из-за этого, конечно, тоже, но ещё... И, понимаете, я отвлеклась на телефон, потому что Бэкет меня выгнал». Он хочет сосредоточиться на музыке и не может тратить время на остальное. Плач переходит в рыдание. «Что делать? Где мне теперь жить?» Деликатный и заботливый музыкант Беккет заявил, что все кончено, и попросил Винтер освободить квартиру, отправив ей в директ длиннющее сообщение, практически целую поэму. «Чувствую, пока мы дожидаемся доктора, придется оказывать моей помощнице психологическую поддержку». Удостоверяясь, что медвежонок крепко спит, выдаю Коко пакетик шоколадных шариков из богатых запасов, рассеяно глажу ее по затылку. «Располагайся», — приглашаю Винтер, сесть рядом со мной в ногах кровати. «Что случилось? Вы поссорились?» «В том-то и дело, что нет. Я думала, у нас все прекрасно. Мы никогда не ссоримся. Живем, то есть жили, душа в душу. Ничего не понимаю. Понятия не имею, что делать дальше». Она передает мне телефон, чтобы я прочла сообщение. Противно читать это самодовольное, эгоцентричное нытье, но суть претензий Бекета я улавливаю быстро. Винтер строит собственную карьеру и не уделяет ему, музыканту и человеку искусства, достаточно внимания. Она поглощена своей новой работой, поэтому больше не подлизывается к нему и не восторгается его персоной. Бейкет перечисляет концерты, которые Винтер пропустила, выступление диджея, на которое опоздала. Жалуется, что она отказалась постить у себя в блоге обложку его музыкального альбома, поскольку фотография вклинивалась в оплаченный контент. А еще он пришел к выводу, что ей следовало бы больше заниматься домашним хозяйством, готовить и так далее, чтобы дать ему возможность сосредоточиться на творчестве. Парень — настоящий мудак. Винтер, я понимаю, сейчас ваше расставание кажется катастрофой. В твоем возрасте я проходила такое несколько раз, и все оборачивалось к лучшему. Воспринимай неудачные отношения как тренировку. Подобные истории помогают понять, какой мужчина нужен тебе на самом деле. Если ты похожа на меня, а, по-моему, так оно и есть, значит, тебе нужен надежный тыл. Человек, который не станет с тобой соревноваться, поддержит во всех начинаниях и не будет чувствовать себя ущемленным, когда ты добьешься успеха и получишь признание. Успокаивающе похлопываю ее по коленке. Уверяю, на свете полно мужчин, которые не считают, что отношения с успешной женщиной принижают их собственные достижения. Винтер смахивает слезу. «Ты говоришь о вас с Дэном? Я как-то не воспринимала вас в таком ключе. Думала, вы просто, ну...» мама и папа она потрясенно смотрит на меня видимо пытаясь представить нас молодыми неужели это так сложно ты обязательно встретишь другого я беру ее за руку человека который сделает все чтобы ты чувствовала себя единственной и неповторимой который будет к тебе прислушиваться смеяться вместе с тобой и любить тебя как ты того заслуживаешь ты найдешь своего дэна почему то мои слова Вызывают новый поток слез. Протягиваю салфетку. Винтер промокает глаза и сморкается. «Господи!» — стонет она. «Это так романтично! И вообще! Только вот наша квартира принадлежит родителям Беккета. Я бросила работу, чтобы развивать свой блог, но почти ничего не заработала, и так ушла в минус, что на выписку по кредитке даже смотреть боюсь. А говорили, будет легко!» Айрин расписывала, будто деньги сразу потекут рекой. Нет, мне, конечно, присылали всякие шмотки, но они совсем не такие, как я ожидала. Сумки не того цвета, платья не по размеру, а некоторые шляпки... Винтер морщит носик. Просто отстой! Их даже на ebay не продать! Бесплатной одеждой не наешься и не заплатишь аренду! А латте с куркумой и смузи, которые приходится покупать на бранчах с другими блогерами... Огромные букеты цветов для антуража, косметика, прически. К тому же на каждом снимке нужно выглядеть по-разному. И... и... У меня даже нет нормального фотоаппарата! Винтер рыдает, аж сопли пузырями. Слезы капают с подбородка. У всех уже давно Олимпус Пен! Она буквально завывает от такой несправедливости. Когда появляется врач, я готова его расцеловать. Обнимаю Винтер, и ее её домой. Доктор почти уверен, что перелома нет, но лучше убедиться окончательно. Скоро придёт медсестра и отведёт Коко на рентген, а пока нам нужно подождать. Я отдаю Коко свой айпэд и наушники, и она продолжает смотреть октанавтов. Медвежонок ещё спит. Достаю телефон. Несколько пропущенных звонков от Дэна и один от Полли. Пишу Дэну. «У нас всё хорошо». А Полли, Коко в больнице, перезвоню позже. Она предлагает помочь, например, посидеть с медвежонком или принести ужин. Заверяю ее, что у Коко просто вывих и беспокоиться не о чем. «Послушай, Кокосик», — говорю я, — «побудь пять минут одна, ладно? Мамочка найдет тебе чистую одежду, а то твоя вся в грязи». Толкая перед собой коляску с медвежонком, захожу в магазин при больнице. По размеру подходит только дорогущая и уродская пижама со свинкой Пеппой. Вдобавок покупаю упаковку фломастеров. На случай, если запястье все-таки закатают в гипс, тогда мы сможем нарисовать на нем принцессу и не одну. Когда я возвращаюсь, моя дочь крепко спит, прижавшись щекой к айпеду. Сердце тает от умиления. Во сне с Коко мигом слетает вся взрослость, и она вновь превращается в сладкую малышку. Тут мне в голову приходит удачная мысль. Осторожно вытаскиваю iPad, задергиваю ширму вокруг кровати, поправляю голубое флисовое одеяло и фотографирую Коко на телефон. Беру ее за ручку и делаю еще фото. Ложусь к ней на кровать и снимаю нас вдвоем. Разумеется, я не собираюсь постить эти фотографии. Они нужны для страховки. Как известно, по многочисленным Инстаграм-скандалам Отвлечение — лучшая тактика, когда дела плохи. Следует извиниться за всё, в чём тебя обвиняет интернет-сообщество, а потом быстренько соскочить с темы, сославшись на личный кризис. Кто станет нападать на мать, у которой ребёнок в больнице? Дэн, к тому времени, как мне наконец удаётся проверить сообщение, Эми уже взяла инициативу в свои руки — развернуть такси и приехать? В какую больницу?» – спрашиваю я. Водитель удивленно смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Не волнуйся, приезжать не нужно», – отвечает Эмми. Коко слегка вывихнула запястье, скоро ее отпустят домой. «Едем по первоначальному адресу», – говорю водителю. Добравшись до дома, с удивлением обнаруживаю, что дверь заперта только на один замок. Я строго-настрого предупредил Винтер, чтобы она запирала на оба. После взлома я еще более тщательно проверяю перед уходом, чтобы все замки были заперты, сигнализация включена, а в окнах горел свет. Прежде чем пробраться в дом, вор наверняка наблюдал за нами. К тому же он может повторить попытку. Протягиваю руку, чтобы выключить сигнализацию, но она уже деактивирована. Эй, кто здесь? Едва ступив на порог, понимаю, в доме кто-то есть. Не иначе срабатывает животный инстинкт. Винтер? Нет ответа. Из кухни доносится шорох. «Эми?» Шорох стихает. Замираю на месте, задерживаю дыхание. Кажется, кто-то открывает дверцу буфета. В три прыжка подбегаю к кухне, готовясь оборушиться на взломщика. Мне страшно, но в то же время меня переполняет радостное возбуждение. Я так крепко сжал кулаки, что ногти впились в ладони. Мама делает себе бутерброд. «Привет», — говорит она, — «как дела?» «Только сейчас до меня доходит, я забыл позвонить ей, чтобы не приезжала». «Надеюсь, ты не против, что я тут ем вашу еду?» Она откусывает кусок бутерброда. «Конечно, нет», — говорю я, пытаясь принять невозмутимый вид. Не переставая жевать, мама извиняется. Она привезла Дерека из больницы и немедленно отправилась к нам, так что не успела перекусить. Ражви Коко не с тобой?» Я отвечаю не сразу. «Нет, мама, Коко не со мной. Ты только не волнуйся, пожалуйста. Она тоже в больнице». «Что?» Пустяки, просто недоразумение. Девушка, которая присматривала за ней в парке, отвлеклась. Мама спрашивает, что за девушка присматривает за Коко. Рассказываю. Она задумчиво снимает крошку с нижней губы. «Кто такая Винтер?» «Винтер — персональный ассистент Эмми», — объясняю я. «А где была сама Эмми?» «На награждении, а я на встрече с издателем». Мама понемногу успокаивается. «В какую больницу ее отвезли?» — спрашивает она. «Я оставляю вопрос без внимания». Их уже выписали, с Коко все в порядке. Прибавляю, что наша дочь едет домой и скоро сама все расскажет. Мама в своем репертуаре. Тут же начинает корить себя. Надо было отменить поездку с Дереком, тогда ничего не случилось бы. Заверяю, что она совершенно ни при чем. Не произошло, но могло произойти, твердит мама. Слава богу, что Коко не пострадала. Только представь, какой шум поднимется, если об этом узнают люди из интернета. Что они скажут об Эмме? Сколько грязи на нее выльют? Мама очень беспокоит, что блогерство навлечет на Эмми беду. Ее пугает жесткая конкуренция. Отчаянная борьба за рекламу и контракты с брендами, помогающие, по выражению Айрен, конвертировать подписчиков в доллары. Сколько мы будем жить в таком состоянии, пока дети не пойдут в школу? Что станет с блогом, когда они оба начнут по полдня проводить на уроках? Что случится, когда Коко и Медвежонок научатся читать и поймут, о чем пишет их мама? Я стараюсь, не я один, Эми тоже, внушать Коко правильные установки. Мы все время напоминаем то, что ей постоянно присылают подарки, подходят на улицы, а знакомые люди ведут себя так, будто давно ее знают, не норма жизни. Я часто рассказываю Коко о своем детстве. Никаких айфонов, никаких айпэдов, никаких мультиков по первому требованию. И каждый раз подчеркиваю, что по сравнению с другими людьми, живущими во всем мире, да и у нас в стране, ей очень повезло. Раз в неделю я устраиваю вечер, когда мы все откладываем телефоны, за ужином обсуждаем, как прошел день, а перед сном читаем сказку. На прошлое Рождество моей дочери подарили безумное количество игрушек, две деревянные лошадки-качалки из Хэмлис, несколько плюшевых медведей с нее ростом, кукольный домик размером с половину моей студии. Самые подходящие мы спрятали на чердаке, а остальное перепродали или раздарили в ходе промо-акций. Мы бережливо относимся к деньгам, которые зарабатывает просто мама. Хэмлис, британский мультинациональный магазин игрушек, известный во всем мире. Тем не менее, мама тревожится, что наше благосостояние, построенное силами моей жены, может рухнуть. Должен признать, в ее словах есть доля правды. Да, кое-какие заказы, в которые Арин вписывает Эмми, выглядят как легкие деньги. Если посмотреть на счета компании, разумеется, просто мама, компания с ограниченной ответственностью, то кажется, что дела идут лучше некуда. А потом до тебя доходят слухи, какие несчастья приключаются с блогерами. Недавно я читал статью в Guardian, как у одной блогерши за пять минут увели всех подписчиков. Ее аккаунт взломали и поменяли логин и пароль. Вот и все. Инстаграм ничем не помог, блог так и не удалось обнаружить ты годами развиваешь свое детище, а потом раз, оно бесследно исчезает. Когда я не тревожусь о том, в безопасности ли моя дочь, не повлияет ли наш образ жизни на ее психическое здоровье, и не вломился ли к нам снова вор, вот какие мысли меня гложут. Одно неверное движение, один провал, один неосторожный комментарий, одна неловкая попытка изобразить показную добродетель, и все пропало. Оплаченные появления на публике, фотосессии, рекламные кампании, все закончится. Такое бывает, беда приходит в одночасье. Помните еще одну мамочку? Вряд ли. Она снималась в рекламе, подписала контракт с Pampers, у нее было собственное очень раннее утреннее шоу на радио. А потом в один прекрасный вечер она сама все разрушила. Жили они в деревне, поэтому у нее имелась возможность сделать атмосферные снимки на свежем воздухе, как ее чудесные близнецы бегают по ферме в грязных ботинках и прыгают по лужам. Но главное, еще одна мамочка действительно была милой и приятной женщиной. И вот однажды по неизвестной причине Может, случился тяжелый день, и дети не хотели ложиться спать, или она узнала плохие новости, а может, получила особенно мерзкий комментарий от тролля, задевший ее за живое. В общем, она села на диван с бокалом вина, возможно, не первым. Начала отвечать на личные сообщения, и ее понесло. Еще одна мамочка ругалась матом, обзывала подписчиц извращенками, неудачницами и идиотками, издевалась над их убогой жизнью, интересовалась, в кого они такие дуры. Могу представить, какое удовлетворение она испытывала, нажимая кнопку «Отправить», воображая их удивление, выплескивая все скопившиеся эмоции. Наверняка с каждым бывало. В пылу спора ляпнешь что-нибудь Эдака и думаешь. Я же от чистого сердца, мне стыдиться нечего. Через 15 минут в Инстаграме, Твиттере и Мамснете начали появляться скриншоты переписки. Мамснет – популярная британская социальная сеть для родителей. Через три часа прошла новость на Басфиде. Басфид – новостная интернет-медиа-компания. На следующее утро в Mail Online опубликовали подробный отчет о матерном припадке еще одной мамочки со скриншотами и фотографиями из ее блога. Mail Online – онлайн-версия популярнейшей британской ежедневной газеты Daily Mail. К середине дня в сеть выложили нечеткий снимок, как она садится в Land Rover. Потом донесся слух, что Памперс расторг с ней контракт, а руководство радиостанции раздумывает, хотят ли они видеть ее в качестве ведущей. Как впоследствии оказалось, не хотят. Вероятно, теперь еще одна мамочка вернулась к тому, чем занималась до блога, если у нее сохранилась такая возможность. Когда я в последний раз заходил в Инстаграм, она удалила свой аккаунт. Без пояснений вроде «всем привет», я решила устроить небольшой Инстаграм-детокс, чтобы не перегореть как периодически пишут блогеры, когда подвергаются критике или хотят привлечь к себе внимание. Нет, она напрочь исчезла из соцсетей, будто собралась проходить курсы переподготовки для учителей или получать второе высшее по юриспруденции. Всего полтора года назад мы здоровались с этой женщиной на мероприятиях. Несколько раз она соревновалась с Эмми за первое место на конкурсах. Я знал в лицо ее детей, мог в деталях описать, как выглядит ее кухня. Однажды я предложил Эми черкнуть ей пару строк, узнать, как дела. Моя жена с неподдельным недоумением поинтересовалась, зачем это нужно. 23 года. Вот о чем мне постоянно напоминают. 23 года я проработала в одной и той же больнице, в одном и том же отделении, а последние 10 лет на одной и той же работе. Более молодым коллегам даже представить такое трудно. По правде говоря... Мне самой иногда не верится. Я не жалела, что ушла на пенсию. Быть медсестрой в отделении реанимации и интенсивной терапии — тяжёлая работа. Это первое, что говорят люди, когда я рассказываю, кем работаю. Точнее, кем работала. «Да, работа тяжёлая и весьма интенсивная», — шутила я. «Действительно, большая ответственность знать, что ты будешь первый, кого увидит пациент, пришедший в себя после операции». Целый день общаться с напуганными, растерянными, страдающими от боли людьми. Понимать, что от твоей расторопности и аккуратности зависит человеческая жизнь. Это дорогого стоит. Не каждый может похвастаться, что ежедневно спасает людей. Временами я думаю о пациентах, которым сохранила жизнь, и о моих близких, покинувших этот мир». В такие минуты мне приходит в голову, что у меня есть право чуть-чуть подкорректировать счет между мной и мирозданием на одно или два очка. Временами смотрю на себя в зеркало и поражаюсь, какой я стала. Раньше никогда о таком не подумала бы. Временами мне кажется, что все эти годы я держалась только благодаря работе. Когда умер Джордж, когда мы потеряли Элсу, когда ушла Грейс. Работа давала мне силы проживать день за днем, ходить в больницу и сосредоточиваться на чужих страданиях. В реанимационном отделении нет времени на нытье и самокопание, нет возможности думать о своих проблемах. Тем не менее боль, горе и гнев никуда не исчезают». Я раз за разом повторяла, что не хочу устраивать отвальную. Неделя за неделей я намекала, что не считаю себя важной шишкой, и мне не нужны речи, воздушные шарики и торт. Я и в лучшие времена не любила светить лицом, а теперь у меня появились личные причины избегать пристального внимания. Однако мои намеки остались незамеченными. Едва я закончила уборку в конце смены, Пришло сообщение. «Просим вас подняться в большую переговорную на седьмой этаж». У меня ёкнуло сердце. Не успев открыть дверь, я уже знала, что в темноте спрятались мои коллеги. И едва я войду, они зажгут свет и закричат «Сюрприз!». Так и вышло. Как я и ожидала, они скинулись, купили мне букет, коробку шоколадных конфет, кружку с шуточной надписью и какие-то инструменты для ухода за садом. В мою честь произносили тосты. Коллеги один за другим разглагольствовали, какая я добрая, терпеливая, милая и очаровательная. Дескать, меня ни разу не видели раздраженной или сердитой. Никогда не слышали, чтобы я огрызалась или перечила. А я переводила взгляд с одного лица на другое и думала, если б вы только знали, если б вы, мать вашу, только знали.